и парламентские акты пишутся на французском языке. Начиная с царствования Генриха VII, эти акты по настоянию лордов пишутся уже на английском. Англия, бывшая бретонская при утре Пендрагоне, римская при Цезаре, саксонской при Семивластии, датской при Горольде, нормандская после Вильгельма, благодаря лордам становится английской. Затем она делается англиканской. собственной церковь, Большая сила. Глава церкви, находящийся вне пределов страны, обескровливает ее. Всякая мека высасывает, как спрут. В 1534 году Лондон порывает с Римом. Перство соглашается на реформацию. И лорды признают Лютера. Таков ответ на отлучение от церкви, состоявшееся в 1215 году. Генриху VIII это было на руку. Но в других отношениях лорды его стесняли. Они стояли перед ним, как бульдог перед медведем. Кто стал грозно скалить зубы, когда Уолсей незаконно отнял уайт у народа, а Генрих VIII отобрал его у Уолсая? Четыре лорда – Дарси, Чичестер, Сент-Джон-Блэцко и два нормандских имени – Маунт-Жуа и Маунтигль. Король стремится захватить всю власть. Перы урезывают ее.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 Но все же подкуп лучше убийства.